Глава шестнадцатая После выступления Миши ничего необычного уже не происходило. Оставив фарфу она села за стол. Мне ужасно хотелось с ней поговорить, расспросить, почему она отказалась от должности, которую теперь займу я. Увы, при взгляде на тарелку, наполненную свежеприготовленными экологически чистыми продуктами, у меня внутри что-то перевернулось, Я вспомнила присказку мамы. «Если сидишь в яме, не копай. Чем глубже будешь в неё погружаться, тем легче забросать тебя землёй, тем меньше шансов выбраться. Так зачем закапываться, если есть шанс вылезти наружу?» В Айвори-хаосе живут богатые люди со странными заскоками. Персонал на одно лицо, любимая домработница — которую наряжают в золотое платье, дают прощальный ужин в честь ее ухода. Наверное, Миша накопила достаточно, чтобы перейти на следующий этап жизни. Возможно, Айвори с удовольствием помогают несчастным молодым женщинам, а затем выпускают их, словно птичку из клетки. Кивнув своим мыслям, я нахмурилась, изучая лежащие передо мной блестящие серебряные вилки. Сейчас потребуется вот это подсказал Конрад, коснувшись нужной, и мягко улыбнулся. «Ага, спасибо. А я уж думала, что лишнее для расчесывания волос». Я подмигнула ему, отпустив детскую шутку из «Русалочки». Последний фильм, который смотрела вместе... вместе с ней. «Рад, что ты теперь часть моего личного мира», — подмигнул в ответ парень. Я едва сдержалась, чтобы не разрыдаться и не обнять его. конрад Меня вдруг прервали, осторожно тронув за плечо. Я обернулась и выпучила глаза. «Боже, эта девушка вблизи ещё прекрасней, чем издалека!» «Привет. Я Миша». Она на мгновение задержала взгляд на Конраде, и я могла бы поклясться, в её глазах мелькнула боль. Быстро отвернувшись, девушка села на соседний стул и протянула мне руку. «Интересно» такая же стройная, как и остальная прислуга, но с очень ярким, непринятым здесь макияжем. «Привет, я деми Обменявшись рукопожатием, я поразилась, насколько холодной была её ладонь. «Ты... ты очень отличаешься от девочек, которых здесь предпочитают», грустно прошептала Миша. «Наверное, в Айвари-хаусе есть какая-то квота для национальных меньшинств», — сострила я. Похоже, Миша не поняла шутку. Во всяком случае, выражение её лица не изменилось. «После ужина Брэдли проводит тебя к моей комнате. Мне разрешили рассказать тебе об особенностях работы. Это очень поможет, Дэми». Она сжала в ладонях мои руки и тихонько выдохнула. У меня хорошее предчувствие насчет тебя. Надеюсь, именно эти пальчики теперь будут перебирать струны арфы. Миша приподняла мою кисть и переплела наши пальцы. Бывает, человек совершает нечто жуткое, а ты в таком шоке, что не можешь не помешать не уйти. Сейчас был тот самый момент. Еще, надеюсь, тебе позволят сохранить эти прекрасные черные волосы. Она отпустила мою руку и отвела со лба прядь волос, выбившихся из пучка, которые я попыталась соорудить перед ужином. Хотя... ей наверняка понравятся такие носить. Глаза Миши затуманились, и она рассеянно погладила меня по щеке. «Миша, хватит!» — перебил её Конрад и отбросил руку девушки от моего лица. Я сидела ни жива, ни мертва, словно онемела Похоже, Миша психически неуравновешена Может, именно поэтому я и должна её заменить? Не исключено, что она окончательно съехала с катушек. Защищай её, Кон. Она печально улыбнулась и разгладила подол платья. И до свидания, красавчик. Прости. Я была недостаточно хороша. А с тобой увидимся чуть позже. Дыми. Она помахала нам рукой и плавно переместилась к другому концу стола. Я перевела взгляд на почти нетронутую еду и принялась закидывать в рот ложку за ложкой. Я не из тех девчонок, что теряют аппетит из-за неприятного разговора. Такое может позволить себе только тот, кто точно знает, когда поест в следующий раз. Конрад наклонился ко мне, распространяя вокруг аромат сандалового дерева с кипарисом, и зашептал. Эй, не принимай всерьёз Мишины бредни. Она немного не в себе. По-моему, иногда люди, которых называют не совсем нормальными, оказываются самыми честными. Наверное, правда так ужасно, что они кажутся помешанными. Ощущая на себе взгляд Конрада, я заработала челюстями, пережёвывая картофель со сливками. Господи, ну почему в придачу к работе я получаю полный дом чокнутых богачей? Интересно, сколько нужно здесь продержаться, чтобы накопить небольшую сумму, уволиться и найти новое место и новый дом? М да, с нынешними моими активами, отсутствие банковского счёта и пять долларов с мелочью за душой, трудиться в Айвори Хаусе мне потребуется примерно миллион лет. Средний класс с трудом сводит концы с концами. Как же выжить в этом мире девушке вроде меня? Надо заниматься тем, для чего я сюда пришла. А пришла я возиться в чужом... Впрочем, не давала покоя другая мысль, что именно на самом деле мне придётся разгребать.